Удача у него здесь возникает скорее случайно. Когда автор имел в виду что-нибудь простое и прагматичное, а получилось у него в силу таланта неоднозначная и будющая мысль. Пьесы 30-х годов, за исключением Булычёва, не представляют собой ничего выдающегося, хотя на советской сцене они держались долго. В Егоре Булычёве и других Из этой пьесы Сергей Соловьёв впоследствии сделал очень неплохой фильм с Михаилом Ульяновым в главной роли. По крайней мере, есть что играть. Не старый, крепкий ещё купец-миллионщик смертельно болен и не желает мириться с биологической обречённостью, в которой, впрочем, слишком проглядывает классовое. Это смертельная болезнь сильного человека, Также как и гибель Игната Гордеева и Ильиерта Монова, выступает метафорой его раковой неуместности в мире ничтожеств, в погибшей силы, направленной не на то. На что её надо было направить Фаме Гордееву, сыну Игната, Горький ещё не понимал. В 20-е годы, сочиняя дело Артомоновых, он уже отлично видел или полагал, что видит альтернативу артамоновскому делу. Большевизм вот куда надо идти человеку сильному и цельному. Егор Булычёв в вечной горьковской коллизии. Сильный и обаятельный герой, пропадающий ни за что. Правда, герои заняты правильным делом, у Горького почему-то всегда необаятельны. А Павлю Власове сказать нечего. Правоверный большевик Кутузов из жизни Клима Самгина решительно ничем не запоминается читателю, а в Егоре Булычёве, главном герое и вообще никто не противостоит. Горький и рад бы вписать туда революционера, но вся художественность, вся изобразительная сила ушли на Булычёва, и революционер тут по большому счёту не нужен. Булычёв драма не борьбы, а обречённости. Действия происходят вскоре после начала Первой мировой войны. Булычев отлично понимает, что война – ошибка, и при том такая, от которой империя неизбежно погибнет. Предчувствие собственной гибели накладывается на неумолимые эсхатологические догадки. Так ни странно, Булычев, написанный в 30-31 годах, по большей части в Сорренто, автобиографическое,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 Толстовской сосредоточенности он в чём-то пробалтывался и о себе. Как-то я и умру, я вмещающий столько, столько помнящий и умеющий. Егор Булычёв формально история про обречённое царство и обречённого человека в нём. А по сути, вопль протеста против собственной участи. Именно поэтому тут Никакой революционер и не возможен. С Со социальным-то строем он справится, с биологическим законом что сделает? Именно отсутствие положительного революционера, заметим, делает Булычёва одной из самых точных пьес о гибели империи. Не большевики её погубили, их роль пренебрежимо мала. Она пала сама. Именно поэтому Горький Ктигарический запретил Вахтанговскому постановщику пьесы Борису Захаве использовать найденный им финал, в котором за окном поют марсельезу, как бы отпевая Булычёва и приветствуя новый мир. Этот финал обижно замечает Захава. Всем в театре очень понравилось. Но Горький отверг его категорически. Пьеса не про марсельезу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 Обыск и арест в финале Зойкиной квартиры Булгакова, арест и обыск в финале Сомова и других. Эту пьесу Горький не дал ни в печать, ни на сцену. Ну и достигая франчает с обыском, причём авторская характеристика бородатого солдата в разговоре с Вахтанговцами, репетирующими пьесу, весьма любопытна. Его надо сделать отчётливо. Он эпический солдат.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 Он злорадствовать не будет, но и жалеть не будет. Если нужно, то и сам расстреляет. Как хотите, в этой характеристике слышится ужас. Горки действительно много повидал таких человека с ружьём в 17-19 годах и отлично знал их, деланное равнодушие, эпическое спокойствие, лёгкость расправ. Триумфальное пришествие нового мира,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 пьесы 1910 года, в которой зверство Васы усилено и педалировано, не выполняет этой задачи. Кроме железной, сильных образов в пьесе нет. Горький вписал туда революционерку Рахиль, сноху Васы, но революционерка, как обычно, вышла на редкость неубедительной. А сама смерть Васы от пролеча сердца остаётся искусственной развязкой ничего не объясняющей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 78-го года были важными символами эпохи. У Панфилова Васса играла Чурикова, у Васильева Никишихина. Обе точно изображали трагедию силы и обречённости. Хотя Панфиловская Васса была существом умным и в чём-то жертвенным, а у Никишихиной преобладала жестокость, которую Васильев отнюдь не склонен был оправдывать. Интересно, что идеи оправдания русского капитализма, восторг перед купечеством и прочие приметы постперестроечной реальности явились себя в спектакле МХАТа имени Горького 2004 года, где в Ассу играла Татьяна Доронина. Она его все попыталась сделать её ужасно милой, что, конечно, не способствовало художественному результату.